Запись 128. Сборы. На следующий день после того, как мы побывали в морге, мне показалось, что Боре стало немного легче. Когда мы разбирали его вещи, я спросил, не стоит ли нам с Андрюшей сделать это самостоятельно. Я искренне хотел позаботиться о Боре, но такие вопросы у тех, кто переживает утрату, могут вызвать самые непредсказуемые реакции. Боря посмотрел на меня, Выражение его лица было надменным, скучающим, в общем и целом, обычным. В руках он вертел Володин кожаный ремень, которым тот всегда очень гордился. "Думаешь, я ненормальный?" спросил он, хотя я ничего такого в виду и не имел. "Нет," сказал я осторожно. "Я в порядке," сказал мне Боря и вправду спокойным голосом, до да странности спокойным. Я посмотрел на его руки, увидел, что он стягивает из ремня петлю Но сообразил зачем, только когда Боря накинул ремень мне на шею. Он рванул ремень так, что я упал на четвереньки и заставил меня следовать за ним. Я видел только легкие борины шаги, одну ногу за вторую, как в танце, и блески его ботинок. "Видишь", сказал он, "такой же, как всегда". меня потемнело в глазах, не только от нехватки воздуха, сколько от боли. Мне казалось, у меня сейчас голова оторвется. "Боря!" крикнул Андрюша. Не надо. Я такой же, повторил Боря с нажимом. Он снова дернул ремень, протащил меня так, что я совсем рухнул на пол и разбил нос. Сила, с которой он это делал, показалась мне уже нечеловеческой. Бурин ботинок оказался у меня перед носом, носком ботинка он размазал кровь. Я не хотел сопротивляться. Мне казалось, что человек, который переживает такую утрату, имеет право делать все, что угодно. Хотя это чувство глупое и неоправданное. Я лежал на полу и думал, что Андрюша плохо вымыл песок, принесенный с пляжа. Но мы ведь уже давно не ходили на море. И Боря вдруг сказал, впервые в жизни: "Прости меня". Я посмотрел на него, и Боря повторил: "Прости меня". Глаза его совсем округлились. Он кусал губы. Я прохрипел что-то невнятное. Не помню, что мне хотелось сказать. "А", сказал Боря. "Да". Он отпустил ремень. Я так и лежал на полу. Страшно болела шея. Боря сел рядом со мной и сказал: "Я не хотел". "Но ты хотел", подумал я. И Боря, будто прочитав мои мысли, поправился: "То есть хотел, но". Он не договорил, снова вскочил на ноги, переступил через меня. "Ты прав", сказал он мне уже у двери. Пиздец просто как ты прав. Так что Володина вещи Мы собрали сами. Теперь стоит вот большой чемодан с вещами, которые ему не нужны, а мне все кажется, что он за ними вернется. ведь многое из этого Володя любил.